Глава 9. Настоящая. Жаклин. Мьюз в ушах, как образ жизни. Перебивки на линкин парк как поворот не туда. Отец говорит, она оглохнет раньше времени, если будет слушать тяжелую музыку. Ха-ха, воспитанный на классике Кристиан Бальмон еще не знает, что такое настоящая тяжесть и грязь. Только на такой громкости, обжигающей, как запрещенный коктейльчик у черного входа элитной школы, можно дышать. В тишине и гармонии жизнь получалась серой, как отцовские глаза в минуту усталости, и ледяной, как глаза мамы примерно всегда. Жаклин обхватила ладошками большие наушники и плотнее прижала их к голове. В ее глазах стояли слезы который ни в коем случае нельзя показать. На нее уставились все журналисты проклятого Треверберга. Но это не имело значения, потому что прямо на нее, с огромного портрета, растянутого на полстены конференц-зала, в последний раз холодно, укоризненно, неодобрительно и отчужденно смотрела Анна. На этом кадре удивительным образом пойманным фотографом Мама выглядела моложе, чем в жизни. И такой ослепительной, что на ее фоне Жаклин чувствовала себя мышонком. Да, надо было дожить до 14, чтобы понять, откуда взялось детское прозвище. И почему мама с отцом ругались из-за него. «Она не мышь, Анна. Ты же профессионал. Зачем ты проецируешь на дочь свои проблемы? Какие проблемы, Крис?» «Неужели ты не видишь, что она серая? Ничем не интересуется, ничего не хочет, такая же, как все. Ты сама себе не веришь, Анна, зато ты всегда веришь мне». Впервые подобный разговор Жаклин услышала два года назад. Она вернулась из художественной школы и бежала к маме, чтобы показать, что у нее наконец получилось нарисовать что-то стоящее. Настолько что старенький преподаватель-художник сказал, что заберет трогательную работу на ангельскую тематику на городскую выставку. Но вместо одобрения услышала спор Анны с крестьяном. Редкий спор. К тому моменту родители уже давным-давно развелись. Показать картину девочка тогда не решилась, зато усвоила, что, по мнению матери, она такая же, как все. А это значит, Никаких выставок, никакого самовыражения. Тогда Жаклин впервые резанула по внутренней стороне бедра лезвием. Физическая боль отправила на второй план душевную. Не заглушила, нет, не уничтожила, к сожалению, а просто слегка отодвинула, накинув на нее блюр. Эта нечеткая картинка перестала давить на психику и Жаклин будто бы смогла дышать. Как будто маньяк впервые смелости велся и разрезал закрывший ее голову полиэтиленовый пакет, в котором уже не осталось воздуха. Почему сейчас, стоя посреди зала, окруженная журналистами, она думала именно про это? Про то, что всю жизнь искала в материнских глазах искру. Искру восхищения. Не и лжи, которую Анна Перо транслировала во всех интервью. Жаклин читала последнее. Читала, а потом порвала газету на мелкие кусочки, изрядно удивив отца. Кристиан, кажется, не знал ничего. Или ему было плевать, как всем. Плевать, потому что не существовало для него людей важнее Анны. С чего тогда дал развод? да еще на таких шикарных условиях. Анна забрала фамильный особняк в Марселе, квартиру в Париже и долю в бизнесе. И совсем не боролась за Жаклин, которая с детства перемещалась между двумя семьями. Ну, как семьями. Отец больше не женился, а мать замуж не вышла. Девочка сильнее надавила на наушники. Бальмон как раз вышел на сцену, чтобы сказать несколько слов. Он был так изящен, так аристократичен, так элегантен, что она почувствовала во рту привкус тлена, но отвернуться не могла. А если раньше она управляла им с помощью матери, то теперь нужно было учиться самой. Она любила его, но в этой любви было что-то обреченное. Долженствование. На самом деле она его никогда не понимала а он, скорее всего, не понимал ее. Хотя, в отличие от Анны, когда нашел у постели дочери рисунок, похвалил. Сказал, что у нее здорово получается. Сказал, что она чутко чувствует свет и тень. Сказал, что этот рисунок печален, и спросил, как у нее дела. она смотрела на нарисованную белую кошку, стоящую над мертвой мышкой, и думала, что дела у нее какой-то и мышки, у мышки, которой никогда не стать похожей на кошку. Зачем тебе психология, мышонок? Иди занимайся своим творчеством. Не надо повторять ошибки детей успешных родителей. Это твоя жизнь. Ты должна найти свою дорогу. Если придется прорубить ее топором, как я прорубала. А приходить сюда на все готовое. Означает лишиться собственного Я. Ты же не хочешь исчезнуть? Слова матери отпечатались в памяти и приходили почти каждый день. Ты же не хочешь исчезнуть? Как будто она хоть когда-то по-настоящему проявлялась. Даже платиновые волосы не спасли. И эти чертовы наушники. Кто-то тронул ее за плечо. Девочка чуть не завопила но закусила губу и крутанулась на месте, отрывая взгляд от отца, которого сменила светловолосая женщина в брючном костюме. Посмотрела на нарушителя спокойствия. И сразу стало хорошо. Спокойно. На нее смотрели внимательные, холодные, но сейчас почему-то слегка напряженные глаза детектива Грина. Будто против своей воли Жаклин замаскировала под ухмылкой улыбку и уставилась на него. Грин улыбку ей вернул. Его глаза вспыхнули незнакомым теплом. И девочка смутилась. «Не хочешь их слушать?» — негромко спросил детектив. Она усмехнулась в кулачок, сжав пальцы так, что от впившихся в ладонь ногтей стало чуть-чуть больно. Совсем чуть-чуть. Что даже приятно. Или все-таки больно. Жаклин не знала, боли и наслаждения уже давно перемешались. Но сейчас, впервые за долгое время, находясь в толпе, глядя на портрет матери и выступающих, она чувствовала себя спокойно. Не хочу. Но зачем пришла тогда? Отец заставил. Она кивнула на крестьяна, который разговаривал с каким-то мужчиной. Этот мужчина показался девочке смутно знакомым. Такая же благородная физиономия, при взгляде на которую хотелось удавиться или сбежать. «И сколько будет длиться эта повинность?» Жаклин снова посмотрела на детектива. Нет, он не насмехался. «Почему с ним так спокойно? Потому что он представитель закона?» «Как думаете?» — спросила она. «А убийца матери сейчас здесь?» Аксель медленно перевел взгляд на нее. Наверное, кто-то другой сделал бы шаг назад, но не Жаклин. Девочка, наоборот, подалась вперед с самым заговорщическим видом, включаясь в игру. Потому что играть в детектива намного интереснее, чем думать о том, что мать таки умерла, и что сегодня с ней прощается весь мир. А она, Жаклин, попрощалась вчера. А в душе своей... Уже давным-давно. И такое может быть, — приглушенно ответил Грин, наклонившись к ней. Он был невероятно высок, даже выше отца. И где таких делают? Настоящий военный. Только волосы не под машинку. Стрижка модельная, аккуратная. Небрежная челка зачесана назад. Но пара прядей то и дело падают на лоб. От левого виска к затылку чуть заметные белые тонкие полосы старых шрамов. Как будто швы. Но само лицо чистое, образцовое, как будто он сошел с кадров американских боевиков. Впрочем, американское кино Жаклин не любила. Да и Грин не казался бестолковым качком. Он вообще качком не казался, а сохранил удивительно гармоничную фигуру. Как же рядом с ним спокойно. «И кто же у вас под подозрением, детектив?» выдохнула ему в ухо Жаклин. Аксель с улыбкой выпрямился и будто посмотрел на всех по-другому. «Полицейский должен работать. Иначе зачем он вообще пришел на такое мероприятие?» Жаклин не верила, что он пришел бы просто так. «Тратить время на жертву?» К тому же от горничных в Треверберг-Плаза Жаклин узнала, что жертва не одна что через пару дней после смерти Анны нашли еще труп. И у второй девушки сняли скальп. Это ведь истина, что горничные всегда знают больше, чем полиция. Так было и будет всегда. Это так круто, что даже пугает. А у вас? Этот мужик мне кажется знакомым, не задумываясь, проговорила она, с которым говорит папа. Сосредоточенный взгляд детектива метнулся в нужном направлении. Выражение лица не изменилось, но в глазах Жаклину ловило мрачное удовлетворение. Ей стало интересно, страшно интересно. «Вы его знаете?» — спросила она. Грин кивнул. «Ну?» «Что?» Но я указала на него. Он мне знаком. Кто он?» «А почему он тебе кажется знакомым?» «С вами невозможно разговаривать, детектив», — насупилась она, закусив губу, чтобы не рассмеяться. Аксель улыбнулся, но не ответил. Лишь снова бросил взгляд на загадочного мужика, который в эту минуту повернулся в профиль к Жаклин и что-то негромко говорил Кристиану. Отец выглядел так, будто ему в карман подложили змею. Девочка заметила, что он сжал руки в кулаки в карманах пиджака но уже через мгновение вызволил их и опустил вдоль тела, как делал всегда на публике. Его поза так и кричала о фальшивом покое. Кристиан Бальмон, меценат и предприниматель, в прошлом ученый и счастливый муж, лучше кого бы то ни было держал лицо. Интересно, отец рассказал детективу, что он постоянно ссорился с Анной? Рассказал, как они кричали, как она бросала в него посуду и технику, книги и игрушки, как он хватал ее за руки, чтобы успокоить, а она плакала у него на груди, называя себя сумасшедшей, как они оба страстно мирились, то ли не зная, то ли забывая, что Жаклин, находясь в своей комнате, все слышит. Примерно тогда появились большие наушники или раньше. Как-то она спросила у мамы, почему отец не вернется домой. Раз уж он все равно так часто к ним приезжает. Анна тогда лишь улыбнулась, потрепала ее по волосам и ушла. Он приходил к маме, приезжал к ней в центр и был у нас дома. Я его знаю, но не помню. Когда? Ой, да давно. Лет пять назад я была малюткой. Малюткой. Ну и дура. Что за слова в присутствии детектива? Интересно. — усмехнулся Грин. — Мне тоже ужасненько интересно, господин детектив. Но вы не спешите поделиться информацией. Это обидно. Я перед вами открыта, а вы... Он снова наклонился к ней и шепнул на ухо имя. Бастиан Арнольд Кэппел. Жаклин нахмурилась. — Это он? Грин легко пожал плечами. И вдруг замер. Жаклин проследила за ним взглядом и увидела миниатюрную роскошную брюнетку с пронзительными синими глазами, которые сканировали пространство. «Теодора Рихтер», — сказала девочка, довольная, что знает хоть кого-то. Я писала про нее доклад в гимназии. «Она известный предприниматель. Крутая тетка». Аксель негромко рассмеялся. «Да. Крутая тетка». Наконец, блондинистая, доктор завершила свою речь. Ведущий объявил на обед, и на сцену вышли музыканты. Жаклин с облегчением вздохнула. Кристиан направился к ней. При виде детектива рядом он удивленно остановился. Поздоровался с Грином, даже пожал ему руку, но тут же посмотрел на дочь. А ей вдруг стало так мерзко, холодно и одиноко, что она запихала руки в карманы джинсов, и мрачно уставилась ему куда-то в район солнечного сплетения. «Детектив, Жаклин, нам пора». «Как скажешь, папа». Он мягко обнял ее за плечи и вывел из зала. Но уже у самого выхода девочка остановилась и обернулась. Она думала, детектив будет смотреть на эту брюнетку, но нет. Он провожал взглядом ее, Жаклин. Она улыбнулась и уже смелее пошла с отцом. Она верила, что этот мужчина найдет убийцу матери. И пусть это ничего не изменит, в мире, где есть справедливость, еще можно жить.